Глава 31. Я чудом не уронила кофе на пол. Руки тряслись, как у алкоголика. Мне даже пришлось поставить поднос на свободный столик. Сделала вид, что поправляю крышки на стаканах, медленно и глубоко вздохнула, а потом аккуратно взяла поднос обратно в руки. Эти несколько секунд передышки сделали свое дело. Кофе перед клиентами я уже ставила спокойно и с улыбкой на губах. Не самой искренней улыбкой, но сейчас в кафетерии зашкаливал градус фальшака. Внешне все было нормально, но я здесь уже не одну неделю проработала, чтобы начать чувствовать своих клиентов. Эти ребята не мои, больше никогда сюда не придут. Подсадные утки, которые участвуют в чужом спектакле. Но сейчас они волновали меня меньше всего. С ними все было понятно. А вот что здесь делает Архангельский? Никогда еще мне не было так неловко находиться с ним рядом, как сегодня. Даже когда обозвал меня воровкой. Даже когда сидел рядом на трибуне и рассказывал про баскетбол. Даже когда поняла, что никакой он не Алик. Господи, я хоть раз выглядела в его глазах нормальной. Я поставила стакан к кофемашине и украдкой бросила взгляд на Илью. Он сидел со скучающим видом и постукивал пальцами по столу. Волосы, как обычно, чуть растрёпаны, а взгляд спокойный. Он точно не удивился, что не застал здесь князя, но и особо довольным не выглядит, что в голове у этого парня. Алена, сделай капучино, я сама отнесу». Я вздрогнула, не заметила даже, как Ольга ко мне подошла. Она нетерпеливо стояла рядом и ждала, когда края стакана скроются под тонким слоем белой пенки. Оль, я сама хотела отнести, это же моя работа. Прозвучало, наверное, чересчур резко, но ведь меня попросили. Он вообще, может быть, ради меня вернулся, Оль. Илья Архангельский может быть здесь ради меня. Безумие я понимаю, конечно. Может, я наглая и борзая так думать, но не слепая же. Я столько раз ложала при нем, но он все равно рядом оказывается. У Ольги до моих романтических бредней было как до фонаря. Она скривила губы и глядя мне в глаза отчеканила каждое слово. Мне надо поговорить с ним, давай. Ярко-красные длинные ногти едва не царапнули мои пальцы. Схватив кофе менеджер ринулась к Архангельскому, который все с тем же спокойным безразличием наблюдал, как за окном льет дождь но что меня особенно порадовало, так же холодно он смотрел на Ольгу, которая принесла ему кофе и уселась напротив. И все же, что ей от него надо-то? Я с трудом заставила себя не глазеть на них и перевела свое внимание на взмыленную Аньку. Еще три эспрессо просят. Сделаешь?» Я кивнула и негромко спросила напарницу. «Ты понимаешь, что произошло с князем? И что теперь с нами будет?» Ты поэтому так прожигаешь взглядом спину Ольги или порчу на нее навести хочешь? В другой день на такую шутку Анне я бы отмахнулась. Но сейчас смотрела, как в чашку льется кофе и мучительно краснела. Я хочу понимать, что происходит. Кто-то слил в сеть или журналистам, что сынок вице-губера устроил закрытую вечеринку в студенческом кафе. Видимо, его папаша узнал и прислал своих манекенов а Ольги по шее надавал. Я слушала Аньку, не сводя глаз, с идеально прямой спины Ольги. Она продолжала что-то втирать Архангельскому. Илья сидел, откинувшись на спинку кресла, и, скрестив руки на груди, молча слушал менеджера. Да, интересно, откуда папа вице-губернатор всё пронюхал? И чего так сполошился? По меркам мажоров ничего и не было. Я помню, года три или четыре назад у нас в городе сын мэра такое устроил. Аня тем временем сделала две чашки с черным чаем и еще одну с зеленым. Отнеси за третий столик, а я из возьму. возьму. Алья не знаю, что происходит. Нам надо держать язык за зубами. Именно это я и собираюсь сделать. И не хочешь знать, кто рискнул слить князя? Вопрос едва сорвался с губ, а ответ уже вертелся в голове. Я знала только одного человека, который глубоко плевал на Виктора и на его статус. Сейчас этот человек сидел всего в нескольких шагах от меня и неторопливо пил приготовленный мной кофе. Неужели правда архангельский? Сам не стал встревать, как мы его с Ани и просили, зато опрокинул папу на голову князю. Знает, как бить. И ничего не боится, похоже. Раздался знакомый дверной дзынь, и в зал валились трое мужчин, на шее одного из них я заметила профессиональную камеру. Журналисты? Похоже на то. Вон и Ольга подорвалась к ним, наконец оставив Архангельского в покое. Я снова натянула на лицо дежурную улыбку и принялась ждать. Один из мужчин, худощавый, лет сорока, с уставшим и, кажется, немного пропитым лицом, игнорируя Олю, сразу направился ко мне. Телефон есть куда воткнуть. Скоро сядет совсем. «Дак, конечно. У вас зарядка с собой?» Мой голос дрогнул. Мне пришлось заставить себя снова улыбнуться. «Мой телефон! Его же уволок с собой один из гоблинов князя! Чёрт! И где мне его искать?» «Девушка, а вы давно здесь работаете?» Журналист уже поставил телефон заряжаться, но уходить от нашего прилавка не торопился. «Чуть больше месяца. А что?» «Студентка, да?» «Ага». Я отвечала на автомате. Может, в другой раз и волновалась бы, но сейчас меня беспокоил только мой мобильный. Не отдадут ведь. Я точно помнила, что успела выключить его, так что без пароля вскрыть не получится. Алёна, верно? У вас бычь на груди. А сегодня со скольки? Ответить не успела ушлому дядьке. К нам подошла Ольга и переключила его внимание на себя. Чем больше он задавал вопросов, тем меньше мне нравился. Что за работа у людей такая, доставать других? Хотя, если б не они, не знаю, что сейчас здесь вытворял бы князь. В кафе вошли еще двое человек. Этих я знала. Студенты. Кажется, с четвертого курса ребята. Они шумно поздоровались с Архангельским, взяли еду с витрины и уселись за соседний столик. Другие журналисты ко мне не подходили. Пытались Аньку окучить и пару подсадных уток, чтобы хоть чем-то себя занять. Я подошла к витрине и стала поправлять лежащие на ней коробки с едой. Так увлеклась, что даже не заметила, как к прилавку кто-то подошел. Лишь когда повернула голову, увидела знакомую высокую фигуру в черном. Однажды я обязательно у него узнаю, почему всегда только этот цвет. «Рассчитай меня». Илья коротко кивнул и поднял вверх два пальца, между которыми была зажата банковская карта. «Да, сейчас». Я постаралась не бежать, хотя очень хотелось. У меня было столько вопросов к Архангельскому, что только внимательный взгляд на меня Ольги заставил чуть сбавить обороты. Илья не смотрел на меня, задумчиво разглядывал нашу новую рекламу «Два капучина по цене одного». Поэтому я слегка ошалела, когда услышала. «Чего такая дёрганая? Князь успел достать?» «Нет, не успел, к счастью. А ты?» «Тогда что случилось? Волнуешься из-за этого маскарада?» Вот сейчас я услышала в его голосе легкую насмешку и пренебрежение. Но взгляд, как и прежде, был холодным и внимательным. Эти гады забрали мой мобильный. «Не знаю, как для тебя, но для меня это повод расстроиться. Ты знаешь, сколько всего, и, главное...» Я махнула рукой, решив не продолжать. Архангельскому незачем знать, что у меня нет лишних десяти тысяч, чтобы купить новый смартфон. Кассовый чек медленно вылез из аппарата, платеж прошел, но Архангельский уходить не собирался. Князь забрал. Я помотала головой. «Демьян, знаешь, такой...» «Знаю». Он коротко кивнул и больше ни на кого не глядя пошел к выходу. «Что? И это все? Я ничего не понимала». От расстройства чуть было не толкнула одного из посетителей, когда пошла протирать стол Архангельского. Ольга сменила меня у прилавка, быстро рассчитывая подсадных уток. Минут за двадцать они постепенно все разошлись вместе с их предводителем в темно синих джинсах, а до них свалили и журналисты. Они разозлились, что ничего не нарыли. Меня минут десять расспрашивали, как на допросе. Анька сама раздраженно шипела. Я видела, что этот вечер ей тоже нелегко дался. До конца смены оставалось еще минут сорок, когда засобиралась домой и Ольга. Вот она хоть нас порадовала. Премия будет, девочки. Молодцы. Если и дальше все будет тихо, то в конце месяца получите полоклада. Вам ясно? Анька расцвела. Я тоже. Если не смогу вернуть, куплю мобильник новый. И еще куртку потеплее. И шарф обязательно. «Через полчаса, как обычно, закрывайте кафетерий. Если кто будет спрашивать, знаете, что отвечать? Да?» Оля испытующе смотрела на нас с Аней. Мы, как два китайских болванчика, синхронно кивнули. Никого здесь не было. Кафе работает в обычном режиме. Именно так, Ань. Пока девочки. После ее ухода в зале остались занятыми только два стола. Да и эти посетители собирались уходить. Вот этот денек. «Никогда не забуду. А ведь я даже не знаю, что там в универсуме произошло, и не узнаю, пока в общагу не доберусь. Надеюсь, пророк меня не убьет за то, что я исчезла перед самым началом. И не объяснишь ведь, что на свете такие дегенераты водятся, что задушить хочется. И все-таки больше мыслей было не об игре. Почему вернулся Илья? Проверить, все ли нормально? Зачем ему это?» Он явно не злорадствовал, увидев, что князя с его подпевалами нет. Я грустно покачала головой. «Тебе надо меньше думать об Илье Архангельском, Алёна. Этот парень сам по себе. Ты тоже. Он не из тех, кто подпустит к себе близко. Да тебе это и не надо. Тебе надо победить в универсуме и уехать летом на стажировку». И снова дзинь. Я устало обернулась. Скорее на автомате, чем из интереса. Кто еще пришел? Мне на сегодня хватило особых клиентов. Все правильные мысли, которыми я себя пичкала еще минуту назад, улетучились. Их унес холодный свежий воздух, который пришел в наш кафетерий вместе с Ильей. Я смотрела, как он медленно идет к прилавку, не реагируя на удивленные взгляды Тани а потом молча кладет мой мобильный прямо передо мной. «Твой?» Я глазам не верила. Схватила телефон, ощупала его. Целый. Пальцы быстро ввели пароль, день и месяц рождения Жули. Слава богу. На экране стали появляться знакомые значки, но я смотрела уже не на них. Спасибо. Я не знала, что мог прочесть на моем лице Илья. Благодарность, облегчение или радость? А может, еще что-то более глубокое, идущее из детства? С того времени, когда я поняла, что принцы живут только в сказке и никому золушки не нужны, даже папам. Сделай мне чай и больше никому не давай свой мобильный. Он не стал ждать ни моего ответа, никогда когда кипяток наполнит чашку. Как обычно, отвернулся, прошел к двери и сел за свой любимый стол. А мне и не влом отнести ему чай. И не только чай, да все, что он захочет. Садись. Архангельский взглядом указал на место напротив себя, и я чуть отодвинула в сторону лежащее рядом пальто и присела. Расскажи, что здесь произошло после того, как я ушел. Короткий вопрос, заданный тоном, которому не противоречит. Для Архангельского было все просто, а для меня нет. Ведь я хотела продолжать работать здесь. А тебе Ольга не рассказала? «Слушай, вы долго с ней просидели. Серые глаза блеснули холодной сталью. Мой ответ явно не понравился Илье. Предлагаешь мне спросить у нее? Я растерялась. Выглядеть неблагодарной стервой я точно не хотела. Просто мне было интересно, что у него с Ольгой... Или... Это не мое дело, а они, как взрослые люди, и сами разберутся. «Нет, не предлагаю». Следующие пять минут Архангельский внимательно меня слушал и не перебивал. В конце задал лишь один вопрос. «Больно тебя толкнул в подсобке?» «Нет, не очень». «Да я думаю, он не хотел». Расстроился из-за звонка отца, мне даже стало его жалко. «Не жалей его, он этого не стоит». Слова прозвучали слишком жестко, даже для Ильи. Я осторожно спросила. «Не хочешь рассказать, почему вы враждуете?» «Это как-то связано с его сестрой?» Я первый раз спросила его о Дине, но Архангельский, кажется, не заметил моего напряжения. «Связано, но дело не в ней. А ты точно никогда не пересекалась с Князевым? Он никак отлипнуть от тебя не может. Я никогда в жизни первый раз его увидела, когда вы подцапались в переулке рядом с Универом, на следующий день после нашей поездки. А можно спросить?» спрашивай. Этот вопрос не давал мне покоя уже много недель. Не факт, что он вправду ответит, но а вдруг? Что ты делал в городе, когда мы встретились на вокзале? Не думай, что я сую нос не в свое дело. По виду Архангельского было ясно, что именно так он и думал. Могилу отца навещал. Меня как обухом по голове треснули. Я сидела как прибитая и молча таращилась на Илью, пока не додумалась извиниться. Прости, я не хотела, не знала. Я уже понял. Илья покачал головой, будто сам не верил в свои слова. О таких вещах обычно не спрашивают, но ты совсем ничего не рассказываешь о себе. Обычно не спрашивают, но тебя сложно назвать обычной. Он говорил непривычно мягко. Сердце предательски заколотилось так, что я была уверена. Архангельский слышит его. Я необычная. Архангельский отвечать не торопился. Медленно пил свой чай и задумчиво рассматривал узор на скатерти. А я сидела рядом и не дышала. Мы познакомились, когда тебя хотели забрать в отделение за воровство. Потом ты перепутала меня с каким-то уродом и облила компотом в день, когда я должен был давать интервью. Не проходит и недели, чтобы ты во что-то не вляпалась. За тобой устроил охоту князь, но ты не сдаешься. Так что да необычное. Я покраснела. То ли от смущения, то ли от удовольствия. По крайней мере, я для него точно не пустое место. И он не из тех, кто будет заливать в уши, чтобы понравиться. По крайней мере, такой, как я. Князь вбил себе в голову, что я о тебе что-то знаю, поэтому и прикопался ко мне. Не будь себя, он бы меня даже не заметил. Да и не так часто я вляпываюсь во что-то. Заметил бы. Вик не прошел бы мимо тебя. У него нюх на таких, как ты. Я ни при чем. Каких это? И что ему от меня надо?» Илья вместо ответа потянулся к своему черному плащу, подцепил его пальцами и положил к себе на колени. Но прежде чем начать одеваться, он все таки мне ответил. «Чего бы князь от тебя не хотел, он этого не получит. Собирайся уже поздно. Аня закрывает кафе, провожу тебя до общаги». От его слов у меня по спине побежали мурашки. «Проводят меня?» Я вовремя прикусила язык и не ляпнула, что до общаги тут всего пара минут быстрым шагом. «Спасибо за помощь, правда. Но почему? Или ты так его ненавидишь, что не даешь ему надо мной издеваться? Вряд ли. Я запнулась и уже пожалела, что начала этот разговор. Кого я тут пытаю? И вот сама теперь не знаю, как выпутаться». «Вряд ли что». Он спокойно смотрел мне прямо в глаза и терпеливо ждал ответа. Без ухмылки или насмешки. Как ждет взрослый человек, который давно вырос из подростковых комплексов. Алена, не съезжай с темы. Не будь ребенком. «Вряд ли дело во мне, да? Я это имела в виду». «Ну, то есть это же не потому, что я такой хороший человек и тебе типа нравлюсь». Не ожидал от меня таких откровений. Чуть приподнял бровь, но ответил без долгой паузы. И главное, без Стёба. Не потому. Симпатии от нашей первой встречи не пахло это верно. Но с тобой я ошибся. А я исправляю свои ошибки».